обедала сегодня вера одной из последних ресторан был пуст только у окна сидел валерий николаевич ухватов бывший полковник гб она предпочла бы поесть в одиночестве нужно было додумать про славу но невежливо тем более ухватов сделал приглашающий жест вообще то он был собеседник интересныйй они часто разговаривали о всякой сячине но сегодня вера отмалчивалась или отвечала односложно и валерий николаевич оставил ее в покое через некоторое время уже добравшись до десерта он вдруг сказал какая то ты сегодня не такая все сос выстукиваешь случилось что нибудь простите что я выстукиваю с о с морзянкой тире тире тире точка точка точка тире тире тире это все знают не только моряки оказывается она механически отстукивала пальцами ритм в котором шевелились ресницы мадам вера убрала руку пардон привязалась. Изменилась в лице, бросила ложку, вскочила, извинившись, быстро вышла из ресторана, а потом перешла на бег. Очнулась? Вышла из комы? Невероятно! После стольких лет? А может быть, она в сознании уже давно? Ведь еще весной, когда я первый раз пришла, Эмэн всю руку на ее лице держал. Но тогда это не кома, это локт-ин. И никто не знает, какой ужас! аутста в палате не было мадам лежала одна такая же как всегда обтянутой восковой кожей скелет громко как глухой крикнула вера наклонившись над изголовьем крикнула по русски положила руку на глаза ресницы дрогнули не так как в прошлый раз что это означало и означало ли вообще что нибудь было непонятно очень кстати вспомнился роман граф монтерисоп про паралитика но артем если вы меня слышите медленно сомкните и разомкните ресницы один раз бабочка трепыхнула крылышками и замерла но вера все еще не верила так вы не в коме если нет быстро моргните два раза нет отчетливо ответили ресницы боже мой я сейчас позову дежурного врача нет и еще раз после интервала нет вы не хотите врача нет но почему никакого ответа да и как ответить если она может дать только два знака утвердительный и отрицательный стоп со стариком но арте как-то общались при помощи алфавита вот как я буду подряд произносить весь алфавит а вы моргнете когда я дойду до нужной буквы хорошо да а б в г де первой буквы о оказалось нн а б в г д е да е да то есть не да следующие три буквы сложились в нуж не нуж в смысле не нужно догадалась вера да вы не хотите чтобы вас перевезли отсюда в госпиталь хотите остаться здесь да но почему там будет специализированный уход и может быть что то удастся сделать снова пришлось диктовать буквы хочу остаться здесь повторила мадам к тому моменту когда сложилась эта короткая фраза вера уже заметила что одни буквы встречаются чаще чем другие поэтому стала перечислять их не по алфавиту от а до я а в другом порядке основные гласные потом основные согласны ну и потом если слово не угадывается остальные буквы дело пошло быстрее класть ладонь на лицо вера перестала колыхание ресниц было и так хорошо видно зачем вы хотите остаться здесь т А, Й, Н. Тайна? Не угадала. Ладно, диктуем дальше. И, К. И пауза. Что? А! Тайн плюс ИК. Тайник. Тайник? Да. Какой тайник? Здесь есть тайник? Да. И вы хотите, чтобы я его нашла? Да. Объяснение, где искать тайник, заняло не менее получаса. один раз пришлось остановиться потому что зашла дежурная сестра проверить все ли в порядке и поправить постель вера сдерживая нетерпение сказала что уже взбила подушку и разгладила простыню медсестра ушла диалог продолжился панель какая панель в конце концов стало ясно бывший кабинет мадам до середины стены был обшит дубовыми панелями они располагались в два яруса третья панель справа от окна нижний правый угол нажать